Глава 17. Наташа Данилову не звонила. А вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что сама по себе Данилова пугала, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницы у какой купила пеньюар. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременную дальнюю цель —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 От фонтана каменный цветок видела помещение для Панкративского быка. А бык все не ехал. Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. Он такое что знал про панкратевского быка Ваську. Бык все еще не расстался с заснеженными просторами галической возвышенности. Сначала в артели никак не могли решить, кого посылают представителями и в каком виде,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 Потом решили «Москва Москвой», а у них и своих дел много. То долго Панкратевский бык Васька ждал на станции, то агроном Василькова ушла в магазин за чулками, и архангельский поезд проехал дальше. Тоже же вот Кукушкина-Кулешов зачитались в газеты, забыли о представительстве. Начальник станции Курнев мучился, мучился с ними,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 Бык-то леший его разберет. — Как же быть-то теперь, — покачал головой Соломатин, — ведь его в Москве ждут. — Такое дело, ждут, — сказал Первушин. Закурили, помолчали минут пять. — Я ведь что, — сказал Первушин, — я ведь не против. Ну, поднимем этого быка, не беспокойся, какая важность, бык. Да сколько мы таких быков? Но я ведь...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 или вот тележку на воздушной подушке у нас пустить, а потом и на всех станциях. — Да где ж я тебе такую сетку-то возьму? — расстроился Соломатин. — И подушки? — Да... — раздумчиво протянул Первушин, потом сказал великодушно. — Ну ладно, можно взять транспортер из Пагаузы и на ленте быка прямо в багажный вагон опустить. — Ну и возьми транспортер. —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 На утро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. Их на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома. Было известно, что в Москву уже прилетели профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов Бурнабито, объявившего, что Василий есть пропавший Мигуэль. Профессор Чиверс получил возможность обследовать животные вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что панкратевский бык похож на Принсипского, однако он выше его на 7 сантиметров, опаснее рогами, желудок имеет напротив объема меньше, а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом севера.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 И попала на закрытый просмотр быка. Взволнованная она сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет. И как только эта стерва Драницына достала приглашение, она куда хочешь пролезет. И вся в бриллиантах. — Ну а бык-то что? — спросил Данилов. — Ну, бык-то. Это потрясающе. Как он стоял? — Стоял. Удивился Данилов. На закрытый просмотр Данилов не стал проникать из принципы, А вот на выставочный подром он пошел с большим удовольствием. Мороз был крепок, сияло солнце. Данилов легким, но праздничным шагом двинулся на выставку. Идти-то ему было пятнадцать минут. Уже указ, он увидел очереди. Данилов подумал, что в этих очередях можно замерзнуть. Он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и пробился. Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратевского быка. Цифрами были помечены все стати быка, и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и стакательный сустав. И это самое, и все, все, они же шли, данные, в сантиметрах и килограммах. Однако время шло, первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уже должен был бы кончиться, а быка все не было. Данилова толкали, лица вокруг из любопытствующих становились нервными обиженными, но вдруг раздалось, вон он, ведут. Данилов вытянул шею, увидел. Вели Василия. Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка лет пяти вскрикнула в восторге. «Мамонт! Мамонт! Саблезубый!» Но тут бык остановился, лег на снег и, как понял Данилов, забылся во сне. Публика, восхищенная им, Стало подзадоривать быка требовать от него обещанные прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка. Таково ему на снегу ты, Потом прошла и жалость. Ропот возник в толпе. Публика ревела. «Давайте прогулку! За что платили? Халтура!» Данилов почувствовал. «Если сейчас бык не встанет, что-то произойдет». Взволнованно он стал пробираться к выходу на ипподромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто, шарф чуть не остался на одном из зрителей, и все же Данилов вышел к быку. Тут его попридержали милиционеры, народ ревел, недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Да что же это я? Забылся, что ли?» — подумал Данилов. «Что же я действую таким дурацким способом?» Он сдвинул пластинку браслета и через секунду был уже быком. Ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти шерсть его вышла зеленая с белыми полосками. Данилов четырьмя ногами пошел на лейтенанта, тот поглядел на него с уважением и пропустил. У опять пять притихло, а животноводы Кукушкина Кулешов на всякий случай отошли от синего быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок. — Гармадон, это ты, что ли?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 «А сон его уже не такой глубокий», — отметил Данилов. «Впрочем, мне-то что? Бык этот мне порядком надоел». Сейчас ночью его разбудил звонок. «Наташа!» — опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же испугался. Кармадон был в Москве. В любое мгновение мог явиться к Данилову на постой. Наташа не должна была знать о нем, а он о ней. Но звонила опять Клавдия. «Данилов!» — сказала она. «А я тебя видел, возле быка. О чем это ты милиционера просил?» «Я искал туалет», — хмуро сказал Данилов. «Это на тебя похоже. Видел быка-то?» «Нет». Данилов готов был трубкой ударить по аппарату. Я был в туалете. «Ты главного не видел. Наши подпустили к Василию грамотного бычка».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 «Да еще жалкий!» Засыпая, он вспомнил, что пройтись гигантским быком по заснеженному кругу ипподрома ему было приятно.